Взрыв, сотрясший комплекс, швырнул Калле в темноте на невидимую стену. Она врезалась в нее лицом. Удар был настолько силен, что выбил ей один зуб и, похоже, сломал нос. Она упала на пол, схватившись руками за разбитое лицо. Она чувствовала, что по подбородку течет кровь, и чувствовала привкус крови во рту. И вдруг она заметила маленькую полоску света, пробивающуюся из-под двери. Должно быть, взрыв слегка сместил дверь с петель Не обращая внимания на боль, она вскочила на ноги и отступила к противоположной стене. Затем она глубоко вздохнула и бросилась плечом на дверь. По всей видимости, дверь сильно пострадала при взрыве, потому что поддалась с первой же попытки, и Кали вылетела в соседнюю комнату. Она тяжело рухнула на землю, приземлившись на то самое плечо, которым выбила дверь. Острая боль пронзила ее плечевой сустав. Рука была вывихнута от удара. Она села на полу, неожиданно яркий свет слепил глаза, успевшие за несколько часов привыкнуть к полной темноте. «Калли!» – услышала она крик Андерсона. «Хватай оружие, стреляй в него!» Наполовину ослепленная ярким светом, она принялась шарить руками вокруг себя, и неожиданно ее рука легла на ствол штурмовой винтовки. Она подтянула ее к себе и схватилась за рукоятку, и в тот же момент над ней выросла огромная тень. Не задумываясь, она подняла оружие и нажала на курок. А в ответ она услышала рычание Крогана, испытывающего сильную боль, и жуткая тень пропала. Отчаянно моргая глазами, она сумела разглядеть неясные очертания Скара, который, держась за живот, пытался отползти от нее подальше. А затем в поле зрения возник Андерсон. он приставил свой пистолет сбоку к голове Крогана и выстрелил. Калли попыталась отвернуться, но не успела. Жуткое зрелище мозгов Скарра, разлетающихся по комнате от взрыва, должно быть еще долго будет преследовать ее в кошмарах. Но Дэвид уже опустился на колени рядом с ней. «Ты в порядке?» – спросил он. «Сможешь идти?» Она кивнула. «По-моему, я вывихнула плечо». Секунду он колебался. а затем произнес «Прости меня, Кале". Она собиралась спросить его, за что он просит прощения. Но тут он схватил ее одной рукой за запястье, а другую положил на ее ключицу и изо всех сил дернул ее руку. Она издала дикий крик боли, чуть было не потеряв сознание, но ее плечевой сустав встал на место. Дэвид подхватил ее, чтобы она не упала. «Ты скотина!» – пробормотала она. пытаясь пошевелить пальцами и прогнать охватившее их оцепенение. «Спасибо!» – добавила она через мгновение. Он помог ей подняться на ноги, и только тут она заметила тела, разбросанные по комнате. Андерсон ничего не сказал, лишь протянул ей оружие одного из убитых, а сам подобрал свою винтовку. «Это может нам пригодиться», – сказал он ей. Вспомнив о зловещем предостережении Сарена, о здешних гражданских. Будем лишь надеяться, что нам не придётся воспользоваться этим оружием.